Между тем, движение социал-монархической ь н о молодежи день ото дня набирало силу. Стала выходить еженедельная газета «Рюрик». Пожертвования стекались со всех сторон, так что Саша не мог надевиться. Откуда в России столько свободных денег? Число сторонников уже приближалось к четырехзначной цифре. И даже сложилась своя военизированная организация — для которой в Таманской дивизии купили станковый пулемет. Но вот как-то раз заказывает Петушков ящик минеральной воды для внутреннего пользования, а напиток не несут что-то и не несут. Тогда он звонит своей секретарше Светлане Кротких, и через полчаса она ему сообщает, что, дескать, на банковском счете движения значится 100 рублей. В другой раз он подумал бы, что тут какое-то недоразумение или ошибка, кабы не такое решающее обстоятельство. Во всем помещении штаб-квартиры не оказалось ни одного сподвижника. Все поисчезали в неведомом направлении, и только одна Светлана рыдала в уголке у катки с королевской пальмой, размазывая по лицу слезы и макияж. Саша Петушков некоторое время посидел у себя в кабинете, тупо уставившись в большой литографированный портрет государя Александра Третьего, а потом навсегда покинул помещение на Никольской и уехал в свои любимые Снегири. В Москву он больше не возвращался. Он прочно поселился в маленьком бревенчатом домике с антресолями и до сих пор придается занятию, на которое он напал, сам того не желая и невзначай. рос у него под окнами куст крыжовника. И вот как-то раз дело было в двадцатых числах августа. Саша мимоходом сорвал одну крыжовинку и сжевал. Вкус этой ягоды поразил его. Точно вся гамма мыслимых ощущений соединилась в ее благоуханной мякоти. От привкуса поцелуя д ы электрического эффекта немедленно нахлынули щемящие детские воспоминания. И в нос пахнуло чем-то одновременно и русским, и не совсем. Он сорвал другую ягодку и рассмотрел ее против солнца. Глянцевая ее поверхность была покрыта еле заметным пухом, как кожа пятнадцатилетней девушки, а внутри светился жидкий янтарь и сидели две косточки, похожие на зародыши близнецов. С тех пор Саша Петушков ничем больше не занимался, кроме разведения к р ы ж о в н и к а и уже ничто его не волновало сильнее заморозков на почве, и не было врагов ненавистнее, чем огневка и вонючий садовый клоп. На этом поприще Саша достиг со временем замечательных успехов. Так он вывел четыре новых сорта крыжовника в дополнение к 722-м, выведенным до него. Стал почетным членом британского Эктенбриджского общества селекционеров. добился плодоношения кустарника с последней декады июня по первые холода, и так выгодно торговал саженцами, что ему вполне хватало на прожитье. В своем саду он копался с утра до сумерек, и только когда солнце окончательно канет за горизонтом, обдав напоследок запад как бы золотом на крови, угомонится дачный поселок, птицы попрячутся, и одни, Порскают между темной землей и еще светлым небом летучие мыши, похожие на души покойников. Саша Петушков садился, подперев голову на крылечко, и задумывался о своем. Он вспоминал приключения молодости, как он скитался, любил, стремился, работал, страждал, и никак не мог решить одного недоразумения — а зачем?